Повелитель мира Эрнест Миронович Качка. Когда-то он был главным инженером Ижорского судостроительного завода. Да представляете ли вы всю мощь и славу данного гиганта отечественной промышленности, поставлявшего для военно-морского флота СССР множество кораблей. В 70-х-80-х годах и жорцы сдали 27 кораблей для родного ВМФ и поставили судно для Ирака, Ливии, Сирии, Кубы, Индии. В общем, в одной из командировок в эти прогрессивные страны Эрнест Миронович подцепил сифилис. Болезнь, как говорится, на слуху, но не каждый представляет себе последствия. Нелечный сифилис постепенно переходит во вторичную, а затем и в третичную стадию, поражая головной мозг. Говоря проще, человек становится слабоумным. Есть тому в истории знаменитые примеры. Фридрих Ницше, Иван Грозный, Гидо Мопассан. Отвлекаться на них не станем. Эрнест Миронович Качка сидел в своей палате, На голове у него была корона из фольги, на груди висела картонка «Повелитель мира». Гуревичу он испытывал особую симпатию, как и прочие сумасшедшие, добавляла тут обычно Катя. Когда по утрам Гуревич заходил на отделение, это произносилось именно так и точно с таким выражением, с каким актеры произносят на театре. Когда он заходил поздороваться с больными, Эрнест Миронович сидел у входа на табурете и терпеливо его ожидал и вручал Гуревичу письмо с видом, с каким Бонапарт, возможно, вручал письменные распоряжения своим генералам. Гуревич брал это письмо с легким поклоном, потому что ты шут Гороховый, и это снова Катя удалялся в свой кабинет и там читал послание. «Подателю сего, Гуревичу Семену Марковичу, дарую все сокровища морского дна!» Податель сего аккуратно складывал письма в тонкую папочку и оставлял ее в среднем ящике письменного стола. Не потому, что надеялся когда-то предъявить дарственную коплате, Просто комически эти каракули бывшего мощного мужика, умницы, острослова и гениального организатора гигантского производства казались ему трагическим напоминанием о бренности всего сущего. «Так вот где таилась погибель моя, — сказал бы здесь папа, — Мне смертью кость угрожала. Как-то грустно ему было. Болезнь Мироныча, третичный сифилис, прогрессировала. Дары его, увековеченные в ценных бумагах, становились все скромнее, почерк все ужаснее. «Подателю, сего, гуревичу, Семену Марковичу я дарую все стада быков», В аргентинских помпасах, повелитель мира и росчерк. Уверенный росчерк главного инженера крупнейшего в стране предприятия. Последний письменно удостоверенный дар, который Эрнест Миронович вручил Гуревичу перед тем, как помереть, звучал так: Подателю всего неразборчиво дарую две пачки чая и банку Сайры. Подпись отсутствовала. Да и личность отсутствовала давно и безвозвратно. Гуревич принес домой папку с письмами Мироныча. Ночью поднялся, не спалось чего-то. Ушел на кухню и сидел там, курил, перебирал свидетельства всех даров морского дна, аргентинских помпасов а также пачки чая, банки сайры. Из мертвой головы гробовая змея, шипя между тем, выползала. «Мать твою, Гуревич!» Привалившись плечом косяку, в дверях стояла Катя в ночнушке и наброшенном поверх халатике. «Ты сам хочешь в психа превратиться!» Вот тогда... Она впервые вдруг произнесла «Давай уедем!» Фразу неожиданную для русской жены «Давай уедем!» Куда? Где можно спрятаться от безумия этого мира? Гуревич лишь усмехнулся. А сдался гораздо позже, после совсем другого случая.